Отсутствие на Кубани твердой власти и порядка на местах и непрекращающаяся политическая борьба давала возможность казакам уклоняться от выполнения воинского долга. Кубань перестала давать пополнение. Не только эвакуированные в тыл раненые, но и значительное число уволенных в отпуск и командировки казаков, пользуясь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 Между ними имелся целый ряд офицеров совершенно исключительной доблести, отлично разбиравшихся в обстановке, опытный, с большим военным кругозором, доблестный генерал Мамонов, совершенно исключительного порыва, отличные кавалерийские начальники генералы Бабиев и Павличенко. Выдающийся кавалерийский начальник, кавалер ордена Святого Георгия IV и III степеней,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 21 июня третья кубанская дивизия переправилась через Волгу и уже на следующий день своими головными частями заняла село Среднее Ахтубинское, где была встречена населением колокольным звоном.